На следующий день Отто встал пораньше, начистил сапоги остатками ваксы и двинулся представляться коменданту Усть-Двинска. В Риге, ставшей просто районом нового города, как ему сообщил вчера вечером Шульц, своего коменданта не было. Усть-Двинск начинался сразу же за бывшими стенами Риги, вобрав в себя рижские пригороды. Город еще вовсю строился, но в нем уже были видны черты, явно роднившие его со столицей. По существу, здесь, на Балтийских берегах, русские строили уменьшенную копию своей столицы, так сказать, вторую столицу. Причем все эти черты мало-помалу приобретали и другие русские города. Россия богатела, вовсю пользуясь своим промежуточным положением, между Востоком и Западом, торгуя с Востоком западными товарами, а с Западом восточными и с тем и другим своими собственными, где еще и активно втягивая в себя мастеров, технологии и развивая все новое и новое производство на своей территории. К тому же мудрая политика ее царя привела к тому, что через ее территорию перенаправлялись торговые маршруты, прерванные враждой соседних народов, поскольку именно Россия нередко сохраняла мирные и даже дружественные отношения с обоими воюющими государствами, ну и ее ставшей уже знаменитыми царевой дороги. Эти дороги были закончены только два года назад, но дорожное строительство не остановилось. Во многих губерниях Купцы, оценив удобство царевых дорог, складывались купным коштом и били челом. как государевой гостевой тысяче, так и самому государеву с просьбой добавить средств на строительство в их губернии, какой еще необходимой дороги, а то и нескольких. Государево участие, правда, по большей части, заключалось, как правило, в дозволении использовать и бывших пленных. Все еще пребывающих в хлопьем состоянии, коих уже оставалось от 300 тысяч токма 1080, более половины из которых были бывшие шведские солдаты. Им было обещано, что по прошествии десяти лет по окончании войны они будут отпущены домой, вот шведы и упорствовали, либо в выделении на работы черносошных крестьян, но токма на время не наносящий ущербу их хозяйствованию, а также в положении всем занятым на хлебного жалования из государевых хлебных складов. Денег государь не давал, но и этого было достаточно. Так что деньги в стране были, а разумность новой планировки, впервые опробованной в столице и не только удобной, но и практически исключающей возможность больших пожаров, ранее бывших настоящим бичом в основной своей массе деревянных русских городов, теперь уже ни у кого не вызывало сомнений. Правда, столь вольготная городская планировка с прудами, тенистыми аллеями и широкими улицами почти исключала возможность обнести русские города стенами. Но новое русское оружие, ракеты, показало всем, насколько слабой защитой от него являются стены. Да и ныне Россия пребывала в таком военном могуществе, что мысль о том, что где-то найдется враг, способный угрожать ее собственным городам, просто не приходила русским в голову. Вот всю страну и охватил... Строительный бум. Комендатура размещалась в новом доме, стоящем почти на окраине. Чтобы добраться до него, Тиммерману пришлось пройти через весь город, в отличие от ставшей захолустьем Риги, наполненной людьми, регулярно спрашивая о том, где ему найти комендатуру. Не столько даже потому, что не понял это с первого раза, сколько потому, что здесь... Не доживали, как в Риге, тоскуя по старым и давно ушедшим временам, а жили весело, яростно, жадно, как жили в любом русском городе. Он, похоже, слишком привык к русским городам. Комендатуру он опознал постоящему у входа стрельцу с ружьем, с воткнутым в ствол по новым правилам байонетом. Коменданта на месте не было, но его дежурный помощник, однорукий капитан, коему Циммерман уважительно отдал честь, ветеран, сразу видно, выслушал доклад Циммермана и, достав из стола с выдвижными ящиками, говорят, сам царь такой придумал, толстый том, ловко раскрыл его одной рукой и сделал в нем какую-то отметку. — Как там у вас в капрал капрал, поинтересовался капитан, закрывая том. — Да по-разному, господин капитан, — признался Циммерман. — Большой войны, как у вас, была, нет, а так всякое бывает, и хунхузы пошаливают, но с ними по большей части драгуны до да казаки ратятся, а мы ежели уж когда те совсем расшалятся и против них большой поход ученят. Да вот еще на Эдзо плавали. Сямуря замерять. «Казаки — Казаки? — удивился капитан. — я Не слышал, что у вас там казаки объявились. — Объявились, — кинул Лотто. — Со всей Сибири к нам сбегаются. В сибирских-то городках только служилое казачество есть, а на землю им по уложению садиться запрещено. Только мы на Украинах, а у нас как раз самые украины есть. Ведь перебегают к нам те, кто на землице осесть желает. Царевич Данила, что ныне у нас наместник, их по реке хвостатой, кою журжени именували. именовали. Муданцянь и верховнян Сунгари расселяет. Капитан понимающе кивнул. А к нам надолго? Циммерман задумался. — А действительно, насколько он приехал в город своей юности, о котором вспоминал в своих снах, и который оказался совсем не таким, каким он ему помнился? Что ему тут делать? — Да нет, господин капитан, — решительно мотнул головой капрал Циммерман, — на несколько дней, может, на седемицу. А потом домой.